Глава 4. Мы с Дыком пили уже по второй чашке кофе. В последнее время это стало для меня обычной процедурой по утрам. Я зашла к Дыку полвосьмого утра и застала его у компьютера. Он вставал очень рано. Мы сидели на кухне, курили, пили кофе, и я рассказывала ему, как продвигается расследование, прежде чем отправиться по делам. На улице заметно похолодало, и страшно не хотелось выходить, но идти было нужно. После визита к Рождественскому мое расследование зашло в тупик. И, немного поразмыслив, разбитая голова подживала и снова начала соображать. Я решила, что если пока нет никакой возможности узнать, что за информацию украл Дык и кто ему это заказал, надо попытаться найти человека, который взялся за устранение Дыка и попробовать через него выйти на таинственного заказчика моего клиента. «Если не удастся ничего добыть на законных основаниях, придется обратиться к компетентным, но не совсем законным источникам». Так я вспомнила о Юрии Ивановиче Недоступове. Однажды я сидела дома и читала какой-то дедуктивный роман. Я завершила очередное дело и отдыхала, обдумывая, на что бы мне потратить гонорар. Вдруг раздался телефонный звонок, и приятный мужской голос попросил меня о встрече. Я согласилась, И через час на пороге у меня стоял высокий, крепко сложенный парень в черном шемировом пальто, белом шелковом кашне и с едва заметным характерным бугорком слева под мышкой. Единственное, чего ему не хватало, так это плаката на шее с большой надписью заглавными буквами Телохранитель и мишени на лбу. Посетитель сообщил мне, что тот, кто хочет со мной поговорить, ждет в машине у подъезда, и если я не против выслушать его, то он, телохранитель, проводит меня. Что мне оставалось сделать? Я накинула куртку и пошла за этим парнем. У подъезда стоял огромный, похожий на автобус, джип Ford Expedition с темными стеклами. Провожатый открыл передо мной дверцу автомобиля, а сам остался стоять на улице. Я залезла внутрь. И именно залезла, так как днище машины было должно быть сантиметров 70 от земли, и уселась на кожаное сиденье рядом с человеком лет 50, одетым не броско, но со вкусом и очень элегантно. Увидев его... Я ни на минуту не сомневалась в том, что он и есть тот человек, который хотел со мной поговорить. Он очень вежливо поздоровался, поинтересовался, не оторвал ли меня от какого-нибудь важного дела своим визитом. Этот человек, как я узнала впоследствии, и был Юрий Иванович Недоступов. Он был больше известен как Крючок, один из самых крупных тарасовских криминальных авторитетов. Юрий Иванович изложил мне свою, как он выразился, просьбу. Дело было плевое. И я удивилась, что он, человек с такими возможностями обратился с ним ко мне, рядовому частному детективу. Он попросил меня проследить за своим помощником, как обычно следят за женами или мужьями, и выяснить, насколько обоснованы подозрения насчет его связи с конкурирующей группировкой. Мне все это тогда показалось очень странным, ведь Недоступову вовсе не обязательно было что-то выяснять, он мог просто убрать неугодного человека». Все это я не только подумала, но и тут же высказала своему потенциальному клиенту. Реакция его была абсолютно неожиданной. Недоступов громко рассмеялся и сказал, что он не Аль и ему нужно тщательное расследование. Позже я убедилась, что он не выпендривался, а на самом деле хотел прежде убедиться в нечестности своего помощника. Крючок оказался на удивлении образованным человеком и никак не соответствовал общепринятому представлению вора в законе. Юрий Иванович был умен и проницателен. Он терпеть не мог кровавых разборок и беспредела, именно того, чем частенько грешили его коллеги. Когда же после проведенного мной расследования выяснилось, что помощник его не был замешан ни в каких кознях против своего босса, Юрий Иванович, как всегда, слегка улыбаясь, сказал, «Вот видите, Таня, человек невиновен, все в порядке. А если бы я взял, да и, как вы выражаетесь, убрал его, то стал бы обычным убийцей? А как потом людям в глаза смотреть?» Он, конечно, кокетничал, ведь смотрел же он до сих пор людям в глаза. В общем, работу я закончила, а денег он мне не заплатил. Сказал, что никогда не платит деньги за подобную работу, но добавил, что если мне потребуется помощь, то он всегда к моим услугам. Вот так и завязалась наша милая дружба, если вообще можно говорить о дружбе с человеком, его, с позволения сказать, профессия. А теперь я сидела на кухне, курила и обдумывала план визита к Юрию Ивановичу по кличке Крючок. На самом деле обдумывать было нечего, я просто тянула время. Но надо работать. Любое промедление смерти подобно. Хлопнув ладонями по коленям, я резко вскочила, затушила окурок и быстрым шагом пошла к двери. Надо, Таня, надо. Думала я, надевая плащ. Я выскочила на улицу и подошла к краю тротуара. Через полчаса я окончательно замерзла, а такси все не появлялось. Я решила уже вернуться назад, когда наконец рядом со мной затормозил автомобиль. Секунда, и я внутри. Сказав таксисту адреса, я расстегнула плащ и стала оттаивать. Такси ехало быстро, объезжая пробки и нигде не задерживаясь. За окном свистел холодный ветер, и я невольно позлорадствовал, глядя на прохожих. Мне тут тепло и уютно, а им приходится поднимать воротники и придерживать рукавами шляпы, уберегая их от порыва ветра. Я решила было закурить, но, вспомнив, что для этого нужно открывать окно, передумала. Таксист высадил меня около неприметного здания в три этажа. Это и был офис Юрия Ивановича. Я позвонила в дверь. Мне открыл парень размером с трехсворчатый шкаф с антресолями. Это был, если не ошибаюсь, Коля, один из охранников крючка. Он узнал меня, но вида не показал. Вот что значит хорошая муштра. Чем могу помочь? Мне нужно видеть Юрия Ивановича, сказала я, и подумала, что если разговор затянется, то я окоченею. Но охранник не собирался держать меня на улице. Он открыл дверь пошире и впустил меня внутрь. Подождите, пожалуйста, здесь. Передайте Юрию Ивановичу, что это очень срочно. Как ваше имя? «Татьяна Иванова». «Хорошо, одну минуту». Охранник вышел, и я стала разглядывать приемную, хотя была здесь уже не раз. Все было стильно и без излишеств. Недоступов знал толк в таких делах. Юрий Иванович сам всегда занимался дизайном своих помещений. Вообще, это был в высшей степени неординарный человек. Хоть и бандит. «Пожалуйста, следуйте за мной. Юрий Иванович вас примет». Охранник вошел так внезапно, что я вздрогнула. Вслед за охранником я поднялась на второй этаж, где находился кабинет недоступного. Он ждал меня, сидя на высоком кожаном кресле с ультрасовременным письменным столом итальянской работы. Вдоль стен стояли книжные шкафы из ореха. Сам крючок, кстати, он терпеть не мог свою кличку, которую получил вовсе не за свою внешность, а за то, что отцепиться от него было почти невозможно. Был высоким, стройным человеком, начинающим слегка лысить, с аккуратной бородкой. При моем появлении он встал и двинулся мне навстречу. «Здравствуй, Таня. Он развел руки в стороны, словно собираясь меня обнять. «Здравствуйте, Юрий Иванович. Присаживайся». Он указал мне на стул и, повернувшись к стоящему у входа, охраннику добавил. «Можете быть свободны, Николай». Охранник тут же развернулся и вышел. «Садись, Тань». Юрий Иванович пододвинул мне стул. «Не хочешь чего-нибудь выпить? Может быть, рюбочку коньяка?» Пожалуй, сказала я. Он подошел к небольшому бару, спрятанному в стене, достал бутылку коньяка на ире и две рюмки. Поставив их на стол, он взял трубку своего шикарного телефона. «Коля, скажите, пожалуйста, чтобы нам принесли яблок». Почти тут же в дверь постучали. «Входите», — ответил Юрий Иванович. В дверях появилась девушка с небольшой хрустальной вазой в руках. В вазочке лежали нарезанные дольками здоровенные зеленые яблоки. Девушка поставила вазу на стол и моментально удалилась. Недоступов пододвинул яблоки поближе ко мне и стал разливать коньяк. «Знаешь, Таня, коньяк надо закусывать яблоками». «Только яблоками», — Все закусывают лимоном, виноградом, даже черным хлебом. И еще шоколадом. Господи, сколько они теряют. Любой продукт, особенно шоколад, отбивает, перекрывает вкус коньяка. Нет, только яблоко. Да что ты сидишь, попробуй. Он взял рюмку и одним глотком осушил ее. Я тоже выпила свою. Коньяк оказался отличным. И откусил кусочек яблока. Как ни странно. Но чуть кисловатый вкус яблока так гармонично слился со вкусом коньяка, что мне захотелось повторить эксперимент. Словно угадав мои мысли, Юрий Иванович налил еще по рюмочке и придвинулся ближе к столу. Ну так с чем пожаловала? «Помощь мне нужна, Юрий Иванович», — сказала я, отпивая из рюмки. «Конечно, помощь. Что же еще? Разве ты придешь просто так?» Он громко рассмеялся. «Тоже рассказывай, что там у тебя». Я вкратце рассказала ему о дыке и его проблемах. «Что ты от меня хочешь?» Юрий Иванович погладил бороду и закурил. «Кто-то хочет убить моего клиента и нанял для этого киллера. Вот я и пришла. Вам ведь очень просто дернуть за ниточки и выяснить, кто мог взяться за такое дело. Мне ведь много не надо. Хотя бы подсказку какую, а то мечусь вслепую». «Хорошо. Тут делу помочь трудно, но можно. Посиди здесь». Он налил мне еще одну рюмку. «Выпей, а я пойду займусь твоими проблемами». Юрий Иванович направился к двери, но уже у самого выхода обернулся. «Если меня долго не будет, а тебе что-нибудь понадобится, зови Николая». Я остался одна. На столе напротив меня стояла пепельница. Около нее как бы случайно забытая хозяином пачка сигарет. Но я-то знала, что оставил он ее не случайно. Юрий Иванович терпеть не мог, когда в его присутствии курили женщины. Он, конечно, никогда виду не подавал. но ни разу сам не предложил мне сигарету. А если ему приходилось выйти, случайно оставлял их на столе. Ожидая хозяина кабинета, я попивала коньяк и курила. Все в этом кабинете дышало силой, спокойной и уверенной. Я подумала, что очень хорошо быть в добрых отношениях с таким человеком, как Недоступов, и как, наверное, скверно и даже опасно с ним не ладить. Мысли медленно ворочались в голове. Мне казалось, что сижу я здесь минут сорок. Но, взглянув на часы, с удивлением обнаружила, что прошло уже три часа. «Пожалуй, Юрию Ивановичу пора было бы вернуться». Я позвонила Николаю и спросила, не возвращался ли он. Оказалось, что нет. Я попросила охранника принести мне что-нибудь поесть. Все было сделано четко и быстро. Через пять минут на столе стояла тарелка с бутербродами. Два с сетровым балыком, два с черной икрой. Чашка кофе, сливки, сахар и блюдца со сладкими малюсенькими сухариками. А пепельницу, успевшую изрядно наполниться, сменила чистая. Трапеза не заняла у меня много времени, и как только доев последнюю крошку, я с блаженным видом откинулась на стуле. Тут же, как из-под земли, возникла уже знакомая девушка и вновь исчезла с пустой посудой. Я потянул за новой сигаретой, но моя рука остановилась на полпути. В кабинет вошел Юрий Иванович. Он был веселый. смеялся. Казалось, что он все это время был здесь и никуда не уходил. «Не скучал тут одна?» «Нет, Юрий Иванович, все в порядке. Вы выяснили что-нибудь?» Я трудом пыталась скрыть нетерпение. «Погоди, не спеши. Он уселся напротив меня на свое прежнее место. Давай-ка по рюмочке». Я подняла свою рюмку, показывая, что она у меня полная. Выпив, Юрий Иванович позвонил попросил подать обед, сказав при этом, что у него гость. Мне стало немного неловко. «Юрий Иванович, Я уже поела, так что от обеда вынуждена отказаться. «Как? Николай тебя накормил? Что ж, наверное, кофе и бутерброды. Но это не обед. Поешь как следует, а там и поговорим». Сказал он таким тоном, что я поняла, от обеда не отвертеться. В небольшой, смежной с кабинетом комнате стол морёного дуба уже был покрыт скатертью, и все та же девушка принесла обед. Юрий Иванович ел медленно и степенно. Я же почти не ела. «Юрий Иванович!» «Что же вам все таки удалось выяснить?» — попыталась я спросить. «Сейчас, Таня, сейчас. Сначала одно дело, потом другое». Он закончил обедать, со стола убрали, а мне уже на стуле не сиделось от нетерпения услышать, наконец, добытую им информацию. Я не сомневалась, что она будет ценная, ведь сам крючок из-за всего этого отсутствовал три с лишним часа. «Хорошо, Таня, слушай», — начал он. Всех известных мне киллеров я проверил. Ни один из них не охотится на твоего клиента. Ты сказала, что киллер-профи. Значит, я никого не пропустил. Всех настоящих профи я знаю. И всех их проверил». Услышав всё это, я чуть со стула не упала. Как гром среди ясного неба. «Вот так-так. Крючок не может киллера отыскать». «Постой. Не падай в обморок. Я еще не все тебе сказал». «Понимаешь, ребят, я всех проверил». То есть всех, кто на виду. Но был тут у нас один парень, одиночка, так сказать, независимый подрядчик, необщительный, друзей-приятелей не имел, но дело свое знал, другого такого нет. В общем, если это не он, парня, решил остудить, то какой-нибудь гастролер залетный. А тут уж я тебе не помощник. Юрий Иванович выпустил в потолок струйку голубоватого дыма. Так где же его найти? Как зовут, кличка? В том-то вся загвоздка. Пропал он год назад. И где сейчас находится, не знаю. Зовут его Владимир Кириллов. Кличка Абзац. Стреляет только раз. Пользуется исключительно не серийным оружием. Вот его фотография. Крючок протянул мне стандартную 9 на 13 карточку. Ну, а где он живет, если вообще еще жив? Ты меня хоть убей, не знаю. Спасибо, Юрий Иванович. Я вскочила и подошла к двери. Стой, Таня. Куда торопишься? Он погладил свою бородку привычным жестом. Да слушай сначала. Я вернулась за стол. Что еще он мне может сообщить? О чем-то, вы, Юрий Иванович? Да все о том же. Вот тебе адрес человека по кличке Бедный Йорик. Звать его, на всякий случай, Петя. У него за городом в лесу, у Еловки, есть кладбище. Я сделала большие глаза. Какое кладбище? Кладбище киллеров. Но ну, тех, кого не должны найти. Понимаешь, выполнил киллер заказ, а заказчик не хочет свидетеля оставлять. Вот и попадает киллер-неудачник к бедному Юрику. Так вот, поезжай к нему и узнай, не хранил ли он абзаца. Если нет, то значит, жив он, и твоего парня ему заказали. Ну вот теперь ступай. До свидания, Юрий Иванович. Встретимся? Естественно, Тань. До свидания. Выйдя на улицу, я с удивлением обнаружила, что заметно потеплело. Я решила пройтись пешком. От коньяка в голове шумело. И мне ни с того ни сего вдруг захотелось пива. Фу, какая гадость. Я никогда не любила пиво. Это все мерзкий дык, у которого я теперь проводила много времени, приучил меня к своей дурацкой привычке пить по вечерам пива. И, пожалуйста, результат. Мне хочется пива. Я пошла вдоль улицы в поисках магазина. Листья шуршали под ногами. Я шла по ним и изредка подкидывала их ногами, глядя, как они падают. Фу, почему же так грустно? Беседа с крючком дала мне надежду на успешное завершение дела, но я прекрасно понимала, что киллер идет на шаг впереди меня. Взять хотя бы того парня с палкой в подъезде. Я чувствовала, что убийца еще раз попытается вывести меня из игры. Увидев небольшое кафе, я заглянула туда и купила бутылку пива. Пиво было теплым, но пить холодное в такую погоду было бы невозможно. Оно пару раз чуть не убежало из бутылки, и мне приходилось быстро отпивать, чтобы пиво не вылилось на асфальт. До убежища Дыка оставалось два квартала, когда я заметила, что какой-то человек идет вслед за мной. Из головы тут же улетучился коньячный туман. Пиво было забыто. Решив проверить свои подозрения, я пару раз сворачивала в разные стороны и обходила дома. Человек двигался за мной, чуть позади, из вида меня не терял. Нервы мои были на пределе. Показался дом Дыка, но я не пошла к нему. Зашла в подъезд соседнего дома. За ту секунду, на которую я выпала из поля зрения преследователя, я успела спрятаться за входную дверь. У меня в руке все еще была пивная бутылка. Поставив ее на пол, я затаилась. Послышались шаги. В дверном проеме показалась мужская фигура. Одно мгновение потребовалось мне, чтобы поменяться ролями с преследователем. Заломив ему правую руку за спину, я ударил его об стену, прижав шею своим левым предплечьем так, чтобы он не мог извернуться. «Кто ты такой?» — почти кричала я. Мужчина сдавленно прохрипел и попытался вырваться. Я остановил его попытки ударом кулака по уху. Ты, арбузная корка, ханыга, кто тебя послал, следить за мной? Говори быстро, а то я тебя так отделаю, что тебя твой хозяин не узнает. Мужик только хрипел и уже начал синеть. Немного ослабив хватку, я повернула его к себе лицом и повторил вопрос. Он ничего не ответил и только тер руками онемевшее горло. Убедившись, что он не пытается ни удрать, ни драться, я отступила назад и стала ждать, когда он придет в себя. Дыхание его постепенно пришло в норму, и он смог говорить. «Кто велел тебе следить за мной?» — гораздо спокойнее спросила я. «Я ни за кем не следил. Меня никто не посылал». Он весь дрожал и жался к стене. «Так до какого черта ты шел за мной два квартала?» «Я за вами не следил! Не следил!» Мужик весь дрожал от страха, и я начала догадываться, что к чему, но все же сказала своим самым грозным голосом. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Я за вами не следил!» «Что ты заладил? Не следил? Да не следил!» «Как же тогда называется то, чем ты занимался?» «Я шел за вами. Ждал, когда допьете пиво. Я хотел бутылку взять. Вижу, вы в подъезд зашли. Подумал, что вы ее на лестницу поставите. А тут вы меня об стенку, да еще по уху!» Он потер красное опухшее ухо. Я рассмеялась громко, но несколько нервно. «Да, Таня, нервы не к черту. Надо было сразу догадаться, в чем дело», — подумала я, и, подняв с пола бутылку, сунула ее в руки невидно пострадавшего. «Ладно, бери и вали отсюда. Быстро!» Он схватил бутылку и вылетел из подъезда с такой скоростью, что, будь здесь олимпийское жюри, все золото по легкой атлетике было бы его. Выйдя на улицу, я невольно поежилась. Надо же было так облажаться. Еще немного и начну бросаться на людей прямо на улице». Дык ждал меня, как обычно, в компании своего маленького компьютера. Он вышел мне навстречу и, увидев мою постную физиономию, тут же пошел ставить чайник. Я разделась, прошла в комнату и упала в кресло. Завтра меня ожидал тот еще денек. А сейчас мне хотелось немного отдохнуть. Дык принес две чашки чая и прикурил для меня сигарету. Ну, как наши дела? Все в порядке. Кое-что начинает проясняться. Чай был очень горячим, и я обожгла себе небо. Что ж ты выяснила? Если это не секрет. Нет, это не секрет. Ну так что же? Смотри, если окажется, что этот парень мертв, тогда у нас ноль шансов найти киллера. Я показала ему фото, которое дал мне крючок. А если он жив? То он и есть киллер, которого наняли, чтобы убить тебя. Чай немного успокоил и согрел меня. Настроение стало улучшаться. Как все мудрено. Дык усиленно запыхал сигаретой. Ничего мудрёного тут нет. «Дык, если тебе не сложно, налей мне еще чая». Я затушила окурок в пепельнице. «Кстати, а ты его никогда не видел?» «Кого?» — крикнул Дык из кухни. «Этого парня на фотографии». «Нет, никогда. По крайней мере, что-то не припомню». Он появился в комнате с чашкой горячего чая. «А имя Владимир Кириллов тебе ничего не говорит?» «Нет, Тань, я его не знаю. У меня вообще очень мало знакомых». «Ладно, нет так нет. Я могу позвонить?» «Конечно, звони». Я нехотя поднялась и подошла к телефону. Толик Эйтвин ответил сразу. После потока бесконечных приветствий и комплиментов мне, наконец, удалось вставить слово. «Толик, я очень устала и хочу спать. Но у меня к тебе просьба». «Все что угодно, Танечка». «Толя, мне нужна машина на весь завтрашний день. Одолжи мне свой «Опель». А твоя-то девятка что? Долго объясняй». «Ладно, когда приедешь». «Завтра часов в девять утра. Устроит?» «Конечно, жду». Спасибо, Толя. Ну, пока. Пока, Таня. До завтра. Закончив разговор, я решила отправиться спать. На сегодня дело у меня больше не было. Глаза закрывались сами собой. Последнее, что я видела, был дык со своим компьютером. Спала я крепко. Мне ничего не снилось, и я отлично выспалась. Проснулась бодрой и полной сил. Дык, как всегда, был уже на ногах. Из кухни пахло свежесваренным кофе. От этого запаха у меня разгрался аппетит. Я быстро оделась и вышла на кухню. На столе меня ждали бутерброды и омлет. Дык сидел в углу у холодильника и курил. «Доброе утро, Таня! Как спалось?» «Спасибо, прекрасно! Ты не возражаешь, если я поем?» «Я взяла чашку кофе. Очень есть хочется!» «Ешь, конечно, ешь!» Он отхлебнул кофе из чашки, которая стояла рядом с ним на подоконнике. «А ты? Рот у меня был набит, поэтому более длинную фразу я сказать не решилась. Я уже позавтракал!» «Не беспокойся». Дэк сидел передо мной, как всегда, немного смущенный, но бодрый. Меня всегда удивляло, как ему удавалось так выглядеть по утрам. Всегда свежий, не заспанный. Казалось, что он вовсе не ложился спать. Вот бы мне так. Покончив завтраком, я пошла в большую комнату и включила телевизор. До встречи с Толей оставалось еще полтора часа. Мне нужно было убить время. Я закурила и стала смотреть новости. Правда, без особого внимания. Первый сюжет был про нашего губернатора, второй — про доблестных пожарных, а вот третий оказался поинтересней. Не зря он был подан как сенсация. Убили президента ТКБ банка Сергея Ивановича Демидова. Все знающие журналисты выдвинули предположение, что это было очередное дерзкое заказное убийство, без надежды, что убийцу когда-либо найдут. Я прильнула к экрану. Демидова убил хорошо обученный киллер. Пуля попала в так называемую точку киллера, находящуюся около виска. Если пуля попадает в эту точку, то не требуется контрольный выстрел. Жертва умирает мгновенно. Убийство было совершено нагло, средь бела дня, в центре города, но так профессионально, что даже многочисленная охрана не смогла ничего сделать. Не обнаружили даже, откуда был произведен выстрел. Это было интереснее, чем губернаторы пожарные. У меня мелькнула сумасшедшая мысль. «Не тот ли это киллер, которому заказали дыка?» Но я быстро отмела это предположение. По крайней мере, найти мотив для убийства банкира гораздо проще, чем какого-то хакера. Журналист продолжал с возмущением обмусоливать подробности дела. «Ведь ничего не изменится», — подумала я, глядя на экран. «Покричать немного. Кто-то сделает себе на этом карьеру имидж. Кто-то соберет лишнюю тысячу голосов. А потом все забудут, что такой человек вообще когда-то существовал». Посмотрев на часы, я выключила телевизор. В очередной раз сказала Дыку, чтобы не вздумал высовываться из дома и отправилась к Толику. По дороге, уже в такси, я еще раз подумала, что если бы я знала, что настоящий киллер никогда не возьмется сразу за два дела, то была бы почти уверена, что между убийством банкира и делом Дыка есть какая-то связь. Но такого быть не могло, и я отбросила эту мысль как совершенно беспочвенную. Толик ждал меня около своего дома. Я отпустила такси и подошла к нему. Толик молча отдал мне ключи и кивнул в сторону темно синего оперкадета. кадетта «Смотри, не разбей. Будь спокоен. Я скорее голову себе разобью, чем попорчу твою красавицу. Спасибо, Толя». «Не за что. До вечера». Он развернулся и зашагал в сторону дома. «Что-то Толя сегодня не в духе. Не выспался, наверное. А все равно молодец». Характер выдержал, не спросил еще раз, что с моей девяткой. Не пришлось ей объяснять, что ежели меня пасут, то и машина моя наверняка под присмотром. Ну да ладно, нужно ехать. Я села в машину и повернула ключ в замке зажигания. Мотор тихо заурчал, а автомобиль тронулся с места. Водить такую машину — одно удовольствие, не то что наши «Жигули». Выбрав самую короткую дорогу, я направилась за город. Хотелось как можно скорее посетить Петю по кличке «Бедный Юрик». «Надо же, бедный Йорик!» У того, кто его так назвал, была больная фантазия. Стало немного холодно, и я включила обогреватель. Он послушно загудел, и через несколько минут в машине стало уютно и тепло. Дорога предстояла длинная, километров 120. Выехав за город, я прибавила скорость и включила радио. Взглянув на спидометр, я довольно кивнула, и, доведя скорость до ста километров в час, щелкнула тумблером на приборной доске. Теперь не нужно было все время нажимать педаль газа и переключать передачу для того, чтобы удерживать скорость на одном уровне. Стрелки замерли на цифре 100. Этот удобный для езды по трассе прибамбас назывался круиз-контроль. Штука редкая и в не непредусмотренная. Ее Толику сделал один списавшийся кулибин за 2 литра самогона. И теперь мне нечего было делать. Только крути руль, да нажимай изредка тормоз. Я опустила руку и слегка откинула спинку сиденья. Развалившись, я стала слушать радио. По всем местным программам муссировалась только одна новость – убийство банкира. Предположения были самыми разными – от мести банкиров до политического убийства. Прокуратура, как всегда, обещала сделать все возможное – направить все резервы, подключить лучших людей и раскрыть по горячим следам. Но, как обычно, это были пустые разговоры. Практика показывает, что если убийцу не ловят сразу на месте преступления, то его не ловят уже никогда. Ну а если убийца пойман сразу, после преступления, то он почти всегда оказывается козлом отпущения. Погруженная в эти мысли, я не заметила, что за окном уже мелькают деревья. Они становились все гуще, и вскоре машина уже неслась по лесной дороге. Искренне порадовавшись, что пока я тут философствовала, мне не встретилось ни одной машины, я, чтобы не расслабляться, отключила хитрый контролирующий приборчик и вдавила педаль газа. Мотор заревел, и автомобиль рванулся вперед со скоростью, превышающей прежнюю чуть меньше, чем в два раза. Я уверенно вела машину по прямой и ровной дороге. Такой ровной, что мне даже показалось, будто я незаметно для себя перескочила из родной России куда-нибудь в Германию. Но я поняла, что ошиблась, когда через пять минут меня обогнал огромный грузовик с прицепом и с ревом унесся вдаль. Да, так могут ездить только русские. Немного выпрямив затекшую спину, я сделала погромче радио. Шорох шин об асфальт на такой скорости стал настолько силен, что заглушал приемник. Показались маленькие полуразвалившиеся домики. Я была полезла за бумажкой, на которой было подробно расписано, как найти дом бедного Йорика, но тут же передумала. По правую сторону, среди покосившихся хибар, стоял единственный, более-менее приличный дом. К нему я и направила свое авто.